«Не так уж много набралось после целой жизни, правда, Тереза?» — сказал Штайнер. «У иных и того меньше». «Тоже верно». Штайнер тщательно осмотрел древнееврейскую книгу и нашел записку, спрятанную в обложке. Он ее осторожно извлек и развернул. На листке был записан адрес. «Понятно. Как-нибудь наведаюсь туда». Штайнер встал. «Спасибо вам, Тереза, за кофе и с львовицем. Сегодня я вернусь поздно. Лучше всего поселите меня на первом этаже. В комнате, выходящей окном во двор. Тогда, в случае чего, я смогу быстро удрать». Хозяйка хотела было что-то возразить, но Штайнер поднял руку. «Нет-нет, Тереза, если к моему приходу дверь не будет открыта, я приведу сюда всю венскую полицию». Но я уверен, дверь будет открыта. Сам Бог велел давать приют обездоленным. За это вам обеспечено тысячи лет величайшего блаженства в раю. Рюкзак я оставлю здесь. Он ушел, понимая всю бесцельность продолжения разговора. Но он хорошо знал, как сильно действует на психику человека буржуазного склада чужие вещи, оставленные в его доме. Рюкзак был несомненно лучшим вартерьером. Любые, пусть даже самые красноречивые уговоры, возымели бы куда меньшее действие. Преодолеть сопротивление хозяйки можно было лишь одним способом, как бы незримо присутствуя у нее. Штайнер явился в кафе Шперлер, где надеялся встретить Чернякова русского, с которым сидел в тюрьме. Они условились ждать здесь друг друга в первой и второй день после освобождения Штайнера, в первом часу ночи. Русские мигранты уже 15 лет жили без подданства. В этом они были опытнее немцев. Черняков обещал Штайнеру узнать, можно ли в Вене раздобыть фальшивые документы. Штайнер присел к столику. Хотелось выпить, но никто из кельнеров не обращал на него внимания. Посетители обычно ничего не заказывали, большинство не имело ни гроша то была типичная иммигрантская биржа. В переполненном зале многие сидели на скамьях или стульях и спали. Другие устроились на полу, прислонившись спиной к стене, и дремали до закрытия заведения. Все-таки бесплатный ночлег. С пяти утра до полудня они бродили по улицам, ожидая, когда кафе откроется снова. Это были почти сплошь интеллектуалы, самые неприспособленные. К Штайнеру подсел человек в клетчатом костюме и с круглым, как луна, лицом. С минуту он разглядывал его быстрыми черными глазками. «Продаете что-нибудь?» — спросил он затем. «Драгоценности? Старинные?» «Плачу наличными». Штайнер отрицательно покачал головой. «Костюмы, белье, обувь». Человек упор смотрел на него. «Может, обручальное кольцо?» «Отчаливай. Стервятник» буркнул Штайнер. Он ненавидел торгашей, стремившихся за гроши выудить у окончательно растерявшихся эмигрантов последнее добро. Он подозвал пробегавшего кельнера. «Алло, рюмку коньяку». Кельнер недоверчиво посмотрел на него и подошел к столику. «Вы спрашиваете адвоката? Их здесь сегодня двое». Вот там в углу сидит адвокат Зильбер из Верховного суда земли Бранденбург. Консультация — один шиллинг. За круглым столиком у входа земельный советник юстиции Эпштайн из Мюнхена. Консультация — пятьдесят грошей. Между нами говоря, Зильбер будет получше. — Не надо мне никакого адвоката. — Я попросил коньяк, — сказал Штайнер. Кельнер приложил ладонь к уху. «Я вас правильно понял, вам коньяк?» «Да, есть такой напиток, и он тем лучше, чем побольше рюмка». «Слушаюсь. Простите, я немного туговат на ухо, а потом, знаете ли, как-то уже отвык. Здесь спрашивают почти исключительно кофе». «Хорошо, тогда принесите коньяк в кофейной чашке». Кельнер принес коньяк, но не отошел от столика. «В чем дело?» — спросил Штайнер. «Хотите посмотреть, как я пью?» «Положено платить вперед. У нас иначе нельзя, а то совсем обанкротимся». «Ах, так, что ж, это справедливо». Штайнер заплатил. «Слишком много», — сказал Кельнер. «Все, что слишком много, ваши чаевые». «Чаевые?» Кельнер произнес это слово с каким-то особенным наслаждением, словно дегустировал его. — Боже мой, — сказал он растроганно, — впервые за несколько лет. Очень вам благодарен, сударь, я снова почувствовал себя человеком. Через несколько минут в дверях показался русский. Он сразу заметил Штайнера и подсел к нему. — Черняков, а я уже было решил, что вас нет в Вене. Русский рассмеялся. «У нас, вероятно, всегда невероятно. Я разведал все, что вас интересует». Штайнер быстро выпил конец «Документы есть?» «Есть и даже очень хорошие. Лучшие из фальшивок, какие мне приходилось видеть за последние годы». «Мне необходимо выбраться отсюда», — сказал Штайнер. «Необходимы документы». Лучше фальшивый паспорт и риск попасть на каторгу, чем это каждодневное мороккое и бесконечные аресты. Что вам показали? Я был в Элибарде, именно там собираются эти люди. Те же, что и 7 лет назад. На них можно положиться. Они по-своему надежны. Правда, самый дешевый документ стоит 400 шиллингов. Что за это дают? Паспорт умершего австрийца. Действительный. «Еще в течение целого года». «Только одного года? А что потом?» Черняков удивленно посмотрел на Штайнера. «За границей его, быть может, удастся продлить или подделать дату умелой рукой». Штайнер, понимающе кивнул. «Есть еще два паспорта умерших беженцев из Германии, но те обойдутся по 800 шиллингов за штуку». Совершенно фальшивый паспорт стоит не менее полутора тысяч. Но их я бы не стал вам рекомендовать. Черняков стряхнул пепел. От Лиги наций пока ждать ничего не приходится. А положение тех, кто прибыл сюда нелегально, без документов, и вовсе безнадежно. Нансен, исхлопотавший паспорта для нас, умер. Четыреста шиллингов, сказал Штайнер. У меня только двадцать пять. Можно поторговаться, думаю, за 350 отдадут. В сравнении с 25 это одно и то же. Но ничего не поделаешь, придется каким-то образом достать деньги. Где находится Алибарда? Русский вынул из кармана листок. Вот адрес, вот имя Кельнера, который посредничает в этих делах. Договоритесь с ним, и он вызовет вам этих людей по телефону. Кельнеру полагается дать пять шиллингов. — Ладно. Подумаю, как взяться за дело. Штайнер аккуратно сложил бумажку и спрятал ее. — Сердечно благодарю за услугу, Черняков. — Да что ей богом Русский протестующий поднял руку. — Люди помогают друг другу, когда это возможно. Ведь сам в любую минуту можешь оказаться в таком же положении. — На! — Штайнер встал. — Я снова разыщу вас здесь и доложу результат. — Хорошо в этот час я тут бываю частенько играю в шахматы с чемпионом южной германии вот он сидит напротив курчавый в нормальное время я никогда бы не удостоился чести играть с таким мастером черняков усмехнулся шахматы моя слабость штайнер простился с ним затем перешагнул через нескольких спящих молодых людей лежавших с открытыми ртами у стены и направился к двери за столиком Земельного советника юстиции Эпштайна сидела еврейка с опухшим лицом. Сложив руки, она взирала на вещавшего что-то из сугубо авторитетного Эпштайна, как на бога, которому все же доверяться не стоит. На столике лежала приготовленная монетка в пятьдесят грошей. Рядом с ней покоилась волосатая левая рука Эпштайна, похожая на огромного паука, подстерегающего добычу. Выйдя на улицу, Штайнер вздохнул свободно. После мертвого, задымленного воздуха кафе, после всей этой безрадостной атмосферы, мягкий ночной ветерок подействовал на него, как вино. Надо вырваться отсюда, подумал он, вырваться любой ценой. Он взглянул на часы. Было уже поздно, но он все же решил попытаться разыскать шулера. Маленький бар, который указал ему Шулер, был почти пуст. Лишь две расфуфыренные девицы восседали на высоких табуретах за стойкой точно попугая на никелевом шесте. «Фреда здесь не было?» — спросил он у бармена. «Фреда?» — бармен пристально поглядел на него. «А зачем вам Фред?» «Хочется прочитать с ним отче наш, понимаешь, брат? Больше вопросов нет?» Бармен на мгновение задумался. «Он ушел сейчас назад», — сказал он. «Вернется еще?» «Понятия не имею». «Хорошо, тогда я подожду. Дайте мне рюмку водки». Штайнер прождал около часа, прикидывая, что бы он мог продать. Выходило, что больше семидесяти шиллингов ему никак не наскрести. Девицы не проявили к нему интереса. Смерив его беглым взглядом, они посидели еще немного и, покачивая бедрами, вышли на улицу. Бармен взял стаканчик с костями и принялся кидать их на стойку. «Сыграем?» — спросил Штайнер. «Чего ж, давайте». Они бросили кости. Штайнер выиграл. Бросили снова. Два раза подряд Штайнер выбросил по шестерке. «Сегодня меня как будто везет», — сказал он. «Вам вообще везет», — сказал бармен. «Как у вас с точки зрения астрологии?» «Этого не знаю». «Похоже, что созвездие Льва. У вас по меньшей мере солнце в созвездии Льва. В этом я кое-что смыслю». «Ну, давайте в последний раз, хотите?» «Фред все равно уже не придет». «Никогда он не приходит так поздно». Ему необходим спокойный сон, тогда и рука будет спокойной. Они снова бросили кости. Штайнер опять выиграл. Вот видите, удовлетворенно заметил бармен и дал ему пять шиллингов. Безусловно, льва, при очень сильном Нептуне, как я полагаю. В каком месяце вы родились? В августе. Ну, тогда вы типичный лев. У вас блестящие перспективы на этот год. В таком случае я готов сразиться с целой тысячей львов. Штайнер допил свою рюмку. Не скажете ли вы Фреду, что заходил Штайнер и спрашивал его? Завтра опять загляну. Хорошо, скажу. Штайнер пошел обратно в пансион. Путь был долг и улицы пусты. Над городом... Раскинулось звездное небо. Время от времени доносился тяжелый аромат сирени. — Боже мой, Марии, — подумал он, — ведь не может все это тянуться вечно.